Глава восьмая. Туман уж начала помаленьку растаскивать ветром. Появлялись из белой мути кусты, деревья, малые речушка. День собирался быть ясным. Вдоль речки двигались конные один с другим. Все были одеты в одинаковые серого зеленым цветом кафтаны. На правой руке у каждого сидела птица и напрасно таращила на подмосковную природу зоркие свои глаза. Головка у каждой была в лосом клобучке, ничегошеньки птица не видела. Годы царские были уж не те. Раньше, бывало, взвалив государственные дела на Леонтия Плещеева, покойника, можно было день деньской... Заниматься любимым делом, соколиной охотой, а в ненастье писать книгу, и урядник, новое уложение и устроение чину сокольничья пути. Теперь надошел возраст, водянка, страхи за каждым углом. Только вот такие ясные дни позволял себе Алексея Михайлович выезды в Семеновской либо Коломенской. Сегодня хотел опробовать новенького, на но крепко ж любимого, Мурата. По всем статьям птица была выдающаяся. Мурат вез новенький сокольник Афонька Кельин и очень от этого волновался. Тем больше что на Мурат был скушен и плохо ел. Афонька молился на птицу с басурманским именем, как на Иверскую или Казанскую богоматерь. Рука сокольника затекла, а он все равно не сумел потревожить Мурат шевелень. Драгоценная птица переступала лапками в кожаных портяночках, и яфонько боялся, что Мурат запутает должик. Золотой шнурок, каким привязан к рукавице, и вместо чтобы стрелой взмыть в небо, позорно повиснет на шнурке, напоминая казненного жижа. Хлопотная ответственна была Сокольничья должность. По уряднику сокольник должен был тешить государя до кончины живота своего. За иную птицу можно было не сносить головы. Любая государева потеха была делом государственным. Соколы и кричты были капризны, в неволь могли зачахнуть, а сокольников можно было брать новых сколько угодно. Афонька вспоминал все приметы по пути. Когда выходил на улицу, навстречу и скружало, должно быть, шел безместный поп Моисеевич. Примета нехорошая. Надо было бы дать Моисеевич по сусалам, чтоб не шлялся сранья, где попало. Но ж больно был силен безместный поп. Вчера Афонька долго толковал с Муратом, как с разумным. Наставлял, как и что... Завтра вделать. Он откивал страшным клювом. Согласно моргал, под конец даже начал зевать от скуки. И Сокольник обрадовался. Понял. А три сегодня еще всплошили птицу на батом. Алексей Михайлович вылез из кареты и перешел в специальное кресло. Под Сокольничий Петр Комяков ждал указаний. Царь Малыш поигрался с кречетом, потом... Вернул его Афоньки и стал глядеть в небо. Не Налететь ли достойная птица, потому что на кого попало, посылать брата не хотелось. Вверху никаких облаков не было, никто не летел. Все помалкивали и прислушивались к природе. Алексей Михайлович утерся ширинкой. Афонька приводил Мурата в боевую готовность, смотал слапок портяночки, отвязал должик. Пощай, сказал государь Хомякову, видно, заметил что-нибудь в небе. Пощай! заорал Хомяков, и Афонька сорвал с головы кричто бархатный клобучок. Мурат обрадовался свету, пошел вверх. Зазвенел серебряный колокольчик на лапке, звон тоже ушел вверх. Авдей Петраго Соловага шумом выплюнул с камышинки воду. «Тихо — Тихо! — булькнул на него мымрин. Оба скрывались под речной угладью, выставив наружу